Семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, Поспевая за ним бежать, И так долго, долго дрожала Воды не замерзший гладь. А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, Показался ей месяц над хатой Одним из ее щенков.